Глава четвертая. Из боя в бой. Это есть их последний. Теперь уже без вариантов. Аэропорт Энсхейм. Примерно в 10 километрах от саар брюкина Саар, ФРГ. 29 октября 1962 года. Дальше все было предельно просто. Мы стояли неподвижно а изрядно давящий на психику шум моторов и лязг гусениц быстро приближался. Потом резко завоняло бензиновым выхлопом, и справа, из-за угла стеклянного здания аэровокзала, резво объехав стоявший крайним в ряду некрупный, но однако же четырех моторей «Вайккаунт» с синими буквами «БМА» на сине-бело-голубом киле Появились две зеленые, густо заляпанные осенней грязью гусеничные машинки. Слово машинки, здесь еще вполне сгодилось бы аналогично детская танчики. всплыло у меня в голове исключительно потому, что это были АСУ-57. Те, которые ну ни с чем не спутаешь. Тем более, что на нормальный танк или САУ это узкоспециальное авиадесантное недоразумение. Вес 3,3 тонны, длина с пушкой 5 метров, высота 1,5 метра, противопульная броня толщиной в 6 мм и карбюраторный движок М-20 от одноименной легковой победы, но никак не тянуло. Никаких значков рода войск и прочего самохвального украшательства в 1962 году до голубых беретов, тельняшек, БМД и прочих ярких элементов маргеловского экстремизма, равна и Афганистана с водкой в стакане, было еще ой как далеко. И тогдашние советские ВДВ внешне отличались от простой мотопехоты не слишком-то сильно. На броне мелких самоходок не было, только на трафареченные на борта белые номера 201 и 209. Хотя и без всяких эмблем было понятно – что это реально приехала какая-то десантура отечественной выделки. В других родах войск эта гусеничная мелочь даже тогда была никому нафиг не нужна. Броня обеих самоходок была завалена всяческим полезным и не очень барахлом. Зеленые тарные ящики, брезентовые сумки и скатки, какие-то мешки. На одной машине я заметил аж 6 штук ручных противотанковых гранатометов, которых я безошибочно опознал РПГ-2. А на второй машине лежала даже зачехленная 82-миллиметровая безоткатная орудие Б-10. Этакая длинная труба замысловатого вида с двумя штампованными колесиками внизу. Переднюю АСУ-57 оседлали сразу шесть человек, вторую 5. Все в зеленоватых ОЗК и серых на мордиках противогазов. ГП-5 или что-то вроде того, с рюкзаками РД-54 за спиной. Ну все верно, как-никак атомная война на дворе. Куда же без них? Скатертью-скатертью хлорцан стелится и забирается под противогаз. Каждому-каждому в лучшее верится, если взрывается ядерный фугас. Только двое из всей этой девятки напялили на головы каски. А вооружены все они были, АК-47 со складными прикладами, плюс один, такой же, как у нас, ручняк РПД. Единственное, что меня удивило, все солдатики были какие-то мелкие, а в ВДВ обычно все-таки берут рослых ребятишек. Что это еще за такие воздушно-десантные егеря-вольтежеры? АСУ-57 выехали на перрон перед аэровокзалом и, увидев нас, слегка крутанулись на месте и остановились как вкопанные, подрагивая на холостых оборотах. Сидевшие на их броне, облаченные в прорезиненные фигуры, обратили на нас свои стеклянные гляделки и замерли, поскольку явно ничего не могли понять, ведь им же явно кто-то успел сказать, что тут кругом сплошная смерть. И вот, приезжают они, а перед ними стоят двое вполне себе живых людей, причем без малейшего намека на противогазы и прочую противохимическую защиту. Ну явный же непорядок. А я, со своей стороны, не мог понять, что за бестолковщина творится у них. По моему разумению, любой нормальный командир, которому поручили занять стратегический объект вроде этого аэропорта, должен был сначала выдвинуть сюда какую-нибудь пешую разведку, а не визжать на его территорию так, словно на репетицию ноябрьского парада. Даже если до них и довели, что здесь кругом одни покойники. Вывод. Либо они неопытны и невнимательны, либо дураки, либо сильно торопятся. Или, как вариант, все перечисленное одновременно. Спешка нелюбопытных дураков. В общем, в таком вот недоумении наши гости простояли возле своих машин минуты три. Потом с броней головной АСУ-57 наконец соскочил один невысокий перец в языка и пошел к нам, не особо поспешая и держа автомат на перевес. Что-то в нем мне показалось неправильным, а еще точнее, какой-то слишком раздутый и массивный капюшон защитного комплекта на его голове. Записав это в загадки, я не стал особо заморачиваться на эту тему, поскольку в этот момент остальные визитеры исключая сидевших за рычагами самоходок мехводов, ненавязчиво взяли нас на мушку, но сделали это как-то неуверенно. Краем глаза я видел, как умело держит пулемет, стоявшая слева чуть позади меня Кэтрин. Никакая обычная баба с такой тяжестью в руках долго не простоит. И понимал, что она их всех, если что, срежет одной очередью еще до того, как они успеют сделать хотя бы один выстрел в нашу сторону. Если, конечно, они, скажем, не успеют пальнуть по нам фугасным из своих 57 миллиметровок. На замысловатые дульные тормоза обоих АСУ-57 смотрели мимо нас, куда-то в сторону взлетки. К тому же следовало брать в расчеты то, что они здесь были явно не одни. Раз речь накануне шла о некой мехколоне до 10 единиц, за зданием аэропорта, А может, уже и внутри него точно находился кто-то еще. Неизвестный, особо никуда не торопясь, топал к нам, поскрипывая обмотанными резиновыми бахилами ногами и покачивая торчащим из висящей через плечо брезентовой сумки черным гофрированным слоновым хоботом противогаза. Автомат висел у него на плече, как и у меня. Палец на курке дуло вниз. Противогаз. Он, как известно, вообще излишне демонизирует, причем любого, поскольку ты не видишь ни глаз, ни выражения лица собеседника. И поэтому не знаешь, корчишь тот, кто стоит перед тобой, рожи или прикидывает, с чего начинать процесс мордобития. На эту тему, помнится, что-то нехорошее говорили в комедии Мэлла Брукса, той, что про космические яйца. «Товарищ». «Снимайте вы этот гондон и маску бегающего слоника. Тут безопасно!» Максимально миролюбиво сказал я вместо приветствия в момент, когда неизвестный подошел ко мне вплотную, глядя в его бессмысленно круглые противогазные очеса. Но опять не сдержался я, упомянув этот древний анекдот про химическую тревогу и «Пусть слоники побегают!» Неизвестный молчал с явно о чем-то раздумывая, Но потом все-таки решил снять с себя всю эту резину. Потянул назад капюшон ОЗК и под ним... Вот оказывается, что это была за объемная загадка. Неожиданно обнаружилась полевая офицерская фуражка с защитной кокардой. Ну вот зачем она ему? Блин, тем более не над, а под капюшоном. Неужели хочет всегда чувствовать себя офицером? Снял головной убор, а затем с явным облегчением стянул и маску. Опасливо вдохнул, выдохнул, потом с явным облегчением свернул на мордник и убрал в сумку на поясе. От него сразу же завоняло мокрой резиной и едрёным потищем. Отбой химической тревоги, крикнул этот товарищ, оборачиваясь к своим и тут же добавил: Токарев, передайте команду остальным. Гляди-ка ты, по уставу выражается военная косточка. Его подчиненные, услышав и увидев это, как-то сразу перестали целиться в нас, немедленно начав разоблачаться. Раздались простые русские возгласы облегчения, плавно переходящие практически в восторг. Чувствовалось, что эти бойцы достаточно долго изображали из себя сосиски в целлофане. Народный театр имени Захер Мазаха. При этом один из бойцов, едва стянув противогаз, побежал куда-то за здание аэропорта. Видимо, то самый Токарев спешил обрадовать сослуживцев информацией о том, что на мордике уже можно снять. Позаботившись таким образом о подчиненных, мой собеседник вордрузил фуражку обратно на голову и начал стягивать с рук плохо поддающиеся противохимические перчатки. Без сомнения, это был офицер, но явно в невеликих чинах. Невысокий, молодой, худенький, но явно не брившийся последние двое суток. Его прическа была короткой, но под противогазом темные волосы взмокли и беспорядочно встали торчком. Мокрым был и ворот гимнастерки, торчащий из выреза ОЗК. А вот глаза офицерика были какие-то предельно испуганные, практически до состояния уже несколько раз виденного мной здесь, причем у многих, выражение тихого ужаса. «Кто такие?» – вопросил глухой, явно пересохший голос офицерика. Хотя и без этого, после моей первой реплики, было очевидно, что мы свои. Для начала я решил не хамить, вполне понимая его реакцию. Что можно подумать, если ты командир, и у тебя есть какой-то конкретный приказ, а тебя вдруг встречают вооруженные, мужик в советской танкистской форме, пилотки и сапогах, и вполне себе гражданская баба, поверх модного платья которой почему-то напялена советская танкистская куртка с блестящими пятнами, то ли крови, то ли масла. А поскольку по его генплану нас здесь быть явно не должно, на его месте я бы тоже сильно удивился. Капитан Башкирцев, первое управление главного разведывательного управления Советской Армии, а это лейтенант Закарюкина из того же управления, отрекомендовался я, продемонстрировав свое служебное удостоверение, на которое собеседник глянул мельком и без малейшего интереса. По-моему, в проверке документов он был, мягко говоря, не искушен, а из последней моей фразы уловил только ключевое слово «разведывательный». «А делаете вы тут чего?» – спросил он, наконец тянув перчатки и энергично почесывая левой рукой щетину на щеках. «Да тоже, же, что и вы. Вообще-то мы из заграничной резидентуры ГРУ. Сразу после начала боевых действий начали действовать по заранее подготовленным планам в тылах противника. А почему так одеты? Сутки назад мы временно взаимодействовали с передовыми частями 1-й гвардейской танковой армии. Пришлось переодеться, поскольку в штабе, куда мы явились, любых штатских почему-то излишне нервно воспринимали в качестве противника и стреляли без предупреждения. Вчера нас послали для предотвращения взрыва мостов через Рейн в районе Штутгарта и Корсруя. В момент, когда мы практически добрались до места, по этим городам нанесли ядерные удары. Всяческая связь пропала, и далее мы продолжали действовать по своим довоенным планам. А что за самолет отсюда только что улетел? Одно из наших текущих заданий. На этом самолете мы срочно отправили своего нелегального агента. Это тоже из довоенных заготовок на подобный случай. Поскольку транспорт и связь больше категорически не работают, отправить агента по обычным, предусмотренным для этого довойных каналам, возможности уже не было. Сами же видите, что вокруг творится. А куда отправили? Спросил офицерик. На предыдущий вопрос я ответил, что называется автоматически. Но вот дальше-то, какое его собачье дело? Не все ли тебе равно, кого и куда мы послали и на какую именно букву? На юг Франции. И далее, возможно, в Алжир. Ответил я и, демонстративно слегка раздражаясь, поинтересовался. Послушайте, не знаю, как вас там, товарищ офицер. «Вам не кажется, что вы задаете многовато вопросов, в том числе и о том, что вас категорически не касается? И вообще, потрудитесь представиться по форме. Теперь уже я хочу понять, кто вы такие и что здесь делаете?» Лейтенант Король, командир второй батареи 78-го отдельного самоходно-артиллерийского дивизиона 44-й учебной воздушно-десантной дивизии. Без особого энтузиазма произнес Лейтеха и неряшливо козырнул, наконец опуская ствол. Я вежливо ответно поднес ладонь к пилотке, типа познакомились. Тогда понятно, чего он так напирал с места в карьер, задавая лишние вопросы. самой первой моей реплики уразумел, что здесь я старше его по званию и стремился выведать побольше, пока я его не пошлю или не начну строить. Выходит, с любой информацией у них здесь туго. А вот насчет подчиненного ему подразделения, после того как товарищ лейтенант представился, Все как раз стало чуть понятнее. Конечно, скорее всего изначально он был вовсе не комбат, а какой-нибудь взвода. теперь ставший, так сказать, в Рио командира батареи. Но спрашивать, куда делись остальные офицеры, чином постарше, было бессмысленно. Оттуда, где не теперь, еще никто и никогда не возвращался. И получалось, что передо мной была не разведка, и не какая-то там лютая штурмовая десантура а всего лишь мелкое противотанковое подразделение ВДВ. Отсюда, видимо, и все их элементарные огрехи по части организации. Таких, как они, явно учили не вражеские аэродромы захватывать, а стрелять прямой наводкой по контратакующим танкам противника. И более ничего. Командир вашей дивизии, генерал-майор Жаренов, на всякий случай уточнил я, продемонстрировав, то перед уходом сюда совсем не зря проштудировал кое-какую литературу о советской армии того периода. Так точно, товарищ капитан. Стоп, но 44 ВДД, это же ПрибВО. Так точно, но за 5 дней перед тем, как все это началось, часть подразделения нашей дивизии, включая и нас, срочно перебросили в ГДР по железной дороге. Зачем? Нам сказали, для усиления. Ну это как раз понятно. Допустим. А здесь-то вы как? Тут же до границы ГДР километров 300, если по прямой. Вечером, ну прямо перед тем, как все началось, нас выдвинули на аэродром Брандис. Там погрузили технику в транспортные самолеты. Ан-8? Ан-12? На всякий случай уточнил я, несколько удивляясь услышанному. Ведь если наши сумели даже высадить воздушный десант в тылу противника, значит... Первый момент, какое-никакое превосходство в воздухе, было все же у нас. В противном случае эти транспортники тупо пожгли бы на стоянках. Истребителей-бомбардировщиков у НАТО тогда хватало. А раз все-таки не пожгли, значит ВВС ОВД успели пробомбить их аэродромы первыми. Так сказать, успели раньше. Да, технику на парашютных платформах ВАНы, а личный состав в основном был 14 наши ГДРские. Потом нас десантировали на западном берегу Рейна, между Майнцем и Бад-Кройцнахам. Сначала говорили, тоже для захвата и удержания мостов, но потом задача несколько раз менялась. Сколько вас было всего? Точно не знаю, товарищ капитан. До да меня не доводили. Но если верить тому, что я сам видел на аэродроме при погрузке, и потом, думаю, человек 500 или чуть меньше. Кроме наших САУ с парашютами сбросили несколько автомашин, противотанковых пушек и минометов. Не особо-то крупный десант, надо сказать. Фактически усиленный батальон. А дальше? Продолжил я допрос свидетеля. Собрались в районе сосредоточения, нашли и расшвартовали технику. Потом действовали по обстановке в ближнем тылу НАТО. Разгромили несколько отходивших крупных колонн войск НАТО. Автомашины, артиллерия, ракетные установки, разная спецтехника, бронетранспортеры. При этом сами потеряли часть людей и боевой техники. Потом по радио был получен приказ занять городок Оберштейн. Большая часть наших, вместе со штабом и связистами, отправились прямиком туда. Мы шли за ними, а потом... В этом месте лейтенант, как мне показалось, совершенно непроизвольно шмыгнул носом. «И что же было потом, товарищ лейтенант? Не успели наши зайти в этот Оберштейн. Бах, и все. Пиз...» «То есть, извините, товарищ капитан, атомный взрыв, гриб, ударная волна, огонь и города как не бывало. Мы еле успели остановиться. И главное, ведь никаких самолетов в небе не было. А вас, товарищ лейтенант, разве не учили, что атомную бомбу может сбросить не только самолет?» Скорее всего, по этому вашему Оберштейну ударили тактические ракеты с ядерным зарядом или даже атомной артиллерией. И что же было дальше? А дальше, товарищ капитан, ни командиров, ни связи, ничего, мля. Никого старше меня по званию не осталось. А четких приказов, как действовать дальше, у меня не было никаких. По рации, когда связь удалось кое-как наладить, было слышно только каких-то прорывающихся в сторону рейнов танкистов которые про нас вообще не знали. Поэтому я собрал всех, кто остался, по инструкции отошел из зоны поражения и занял оборону в районе развилки дорог на Людвигсхафен. Было ничего непонятно, Летали неизвестные чьи самолеты, которые несколько раз обстреливали нас. Потом, у самого горизонта, мы видели еще один атомный взрыв. Хорошо, что ближе к ночи подошла какая-то часть наших главных сил. Да... Это он еще удачно оказался вдалеке от больших городов, а то бы насмотрелся такого. Хотя в этом случае этот товарищ лейтенант со мной бы не разговаривал, поскольку пламя разных видов и оттенков было бы последним, что он увидел в своей недлинной жизни. Что это были за силы, уточнил я. Исходя из уже виденного, я здраво предположил, что главные силы, это только звучит красиво, А на деле за этими словами может скрываться вообще что угодно. Сводный отряд, собранный из подразделений трех полков 32-й мотострелковой и 27-й гвардейской танковой дивизии и нескольких других частей поменьше. Командир, подполковник Горегляд, он нас и влил в этот сводный отряд. Что значит влил? Велел выполнять свои приказы как старшего по званию. Ну да. Тут логика была вполне себе на поверхности. «Я начальник, ты дурак!» Помнится, летом 1941 года тоже имело место нечто подобное. «Понятно», — сказал я на это, прикидывая для себя, что дела у них тут заварились более чем интересные, но все же довольно кислые. «Видать, все-таки не слабо дернули по ГСВГ». Раз у них уже на второй день войны вместо нормальных частей и соединений полного состава начали действовать разные сводные отряды. Причем составлявшие основу именно этого отряда дивизии, а точнее их отдельные подразделения, насколько я помнил, были вообще из разных армий. Хорошо, товарищ лейтенант. Дальше. Мы двигались впереди главных сил по шоссе, на запад. Ночью нам и еще нескольким подразделениям сводного отряда поступил приказ командования действовать в отрыве от основных отрядных сил, а конкретнее повернуть на юг, после чего до полудня занять этот аэропорт Энсхейм и до наступления темноты удерживать взлетные полосы и топливные склады и быть готовыми к приему наших самолетов. Каких таких самолетов? Сильно удивился я. Под чего такое могли приказать захватить аэропорт? со всеми его запасами горючего. Очередная загадка. Не могу знать, товарищ капитан. Нам не сообщили, каких именно, когда и зачем. Кто передал этот приказ? Командир вашего сводного отряда? Да, но он сообщил нам, что приказ поступил по радио, напрямую из штаба Западного фронта. Какого фронта? Еще больше удивился я. Интересно, а что подобный штаб мог представлять собой сейчас? Несколько Кунгов и КШМ, большая часть радиооборудования которых уже сдохла от электромагнитных импульсов, а офицеры вообще не владеют обстановкой, поскольку связи нет, самолеты не летают, и атомные бомбы падают на войска с пугающей периодичностью. Если так, то подобный штаб мог спокойно рисовать стрелочки на картах и приказывать еще оставшимся сводным отрядам брать Париж или форсировать ла не понимая чем он реально командует и что в этот момент происходит на фронте. «Со вчерашнего дня группа советских войск в Германии именуется Западный фронт», – четко доложил лейтенант Король. Ну, хоть и это он знал точно. И кто именно отдал этот приказ? Мне сообщили, что некий полковник Бдюков из штаба Западного фронта. Блин, оказывается, даже не генерал. Что, весь старший комсостав? Все эти солидные маршалы и генералы армии уже накрылся медным тазом, превратившись в дым и пепел. И интересно, где этот пресловутый штаб фронта находится географически? Хотя такого тёха точно не мог знать. «И вы сунулись сюда без разведки?» – уточнил я. «Проигнорировали и простую разведку, и радиационно-химическую?» «Никак нет, товарищ капитан. Нам изначально были приданы две машины химразведки». Они ушли вперед вместе с обычными разведчиками. Все время были на связи. А потом в какой-то момент связь с ними неожиданно прервалась и больше не восстановилась. И что вы тогда? Остановились. Пытались связаться с разведкой, но тщетно. Потом очень долго не было связи с подполковником Гореглядом. Наконец он вышел на связь и передал приказ продолжать выполнять задачу любой ценой, действуя по обстановке с учетом возможной радиационной и химической опасности в районе Сарбрюкина брюкина Мы надели индивидуальные средства защиты и двинулись дальше. По дороге стали натыкаться на брошенные транспорты и трупы. По мере приближения к городу и аэропорту количество мертвецов росло. А что здесь вообще случилось, товарищ капитан? Если в двух словах здесь применили зарин, предположительно англичане или канадцы, точнее не скажу. Поскольку здесь нужна толковая химразведка соответствующей аппаратуры экспресс-анализа, которой ни у нас, ни у вас, как я понимаю, нет. Но поскольку этот нервно-паралитический газ быстродействующий и нестойкий, сейчас тут уже вполне безопасно. И какими силами вы сюда выдвинулись, лейтенант? Моя усиленная батарея. И все? Нет, чуть позже должен подойти авангард. Две сводные роты, танковая и мотострелковая. Лично меня в этом ответе опять напугало слово «сводные», поскольку под этим термином могли скрываться не роты полного состава, а вообще непонятно что. Например, один танк и два грузовика с автоматиками. И что вы собираетесь делать дальше, товарищ лейтенант? Мои связисты передали и продолжают передавать в эфир, что мы на аэродроме. Правда, подтверждения о том, что штаб сводного отряда принял эту информацию пока нет. Они нас могут и не слышать. Помехи просто чудовищные. Эх, если бы только помехи. К настоящему моменту этот самый сводный отряд мог запросто нарваться на какое-то аналогичное натовское воинство. При этом противника могло быть больше, и он мог оказаться быстрее и проворнее, предварительно окопавшись и начав стрелять первым, не давая при этом промахов. Так что была большая вероятность, что этот неведомый мне подполковник Горегляд в момент нашей с лейтенантом беседы уже вполне мог перейти в состояние трупа, как, впрочем, и весь его штаб. Но Летехе я про это говорить слух не стал. Было видно, что ему и без того хреново. «Ну так а чего же вы хотели?» – сказал я вместо этого с максимально утешительной интонацией. «Ведь радиация, электромагнитные импульсы и прочее». Сейчас практически ни у кого радиосвязь нормально не действует. А местная проводная оборвана, да электричество электричества нигде уже нет. То есть, если я вас правильно понял, будете любой ценой выполнять полученный приказ, займете оборону вокруг аэропорта и будете ждать эти самые непонятные самолеты? Ну, в общем, да, товарищ капитан. Думаете, справитесь? Не знаю, ёпт. Но приказ есть приказ, ответил король уставившись в бетонку под ногами. Да, правильный мальчишечка попался. Оно, конечно, приказы выполнять всегда проще, чем думать своей башкой, даже если приказ дурацкий или отдан мертвецами. И в уже упомянутом 1941-м очень многие, имея приказы типа стоять насмерть, добились лишь того, что их самих намотали на гусеницы без особого ущерба для противника. Но разубеждать десантного лейтенанта я не собирался. В конце концов, у нас тут был некий свой интерес. «Тогда вот что, товарищ лейтенант», — сказал я ему, — «занимайте оборону, раз имеете такой приказ. А еще, видите, вон там, слева от нас, два четырехмоторных серебристых самолета с красными хвостами и американскими опознавательными знаками, похожие на наши новые Аны? Вон те?» — уточнил Летеха, посмотрев туда, куда я показывал. Да. Это американские геркулесы, они же ц 30 Так вот ничего в них не трогайте. А если будет возможность, даже поставьте возле них часового. Зачем? Затем, товарищ лейтенант, что у меня свое начальство и свои приказы, которые я тоже должен выполнять любой ценой. В момент вашего появления здесь мы присматривали что-нибудь подходящее, чтобы улететь. И о чем-то еще даже не помышляли. О наших дальнейших действиях спрашивать меня не рекомендую. Все равно не имею права разглашать. Не ваш уровень допуска. В общем, по крайней мере один из С-130 мне понадобится. Однако раз уж вы здесь возникли и наши интересы временно совпали, не могу не проинформировать вас о текущей невеселой ситуации. В общем, имейте в виду, одновременно с вами, с Юго-Запада, в сар уже вошла какая-то натовская разведка. Может это французы, а может и кто еще похуже. И, по-моему, до того, как вы займете здесь оборону, надо выяснить, что это за разведка и не идут ли вслед за ней какие-нибудь более серьезные силы. Поскольку, если вслед за ними в город войдет, скажем, полнокровный танковый батальон НАТО, имеющий аналогичную задачу, они вас просто сомнут сходу. Вряд ли в открытом бою, баш на баш, вы сможете что-то сделать Паттоном или Центурионом из своих 57 миллиметровок безоткатных пушек и РПГ. Или у вас есть какие-то свои идеи на этот счет? Нет, промямлил лейтенант. Было видно, что информация о появлении противника была для него прямо-таки сюрпризом. Он оказался в ситуации, когда сам слеп и глух, и не видит дальше того, что можно рассмотреть в простой полевой бинокль. И теперь он о чем-то лихорадочно раздумывает. Если вдруг решит отойти со своими людьми, да ради бога, нам только легче, меньше хлопот. Только я смутно понимал, что отступать этот сто раз проверенный комсомолец все-таки навряд ли собирается. Замечательно, что идей нет, и мы с вами поняли друг друга. Тогда вопрос на засыпку. Кого-то из своих вы на разведку в город сможете послать? Вообще-то нет. Но если прикажу, можно попробовать. Так, с вами все ясно. Если так, не надо ничего пробовать. А тогда еще вопрос. Над окрестностями недавно летал небольшой английский реактивный самолет. Вы его видели? Ну, над нами пролетал какой-то. Наморщил лоб лейтенант Король, явно что-то припоминая. Но мы даже не успели понять, чей он. Да вражеский, однозначно. Судя по всему, прилетал для контроля результатов химической атаки. Правда, мы видели, как его потом сбили огнем с земли. Но вас он, судя по всему, все-таки засек. Если предположить, что он успел доложить результаты разведки по рации, нам с вами надо готовиться к худшему, дорогой товарищ лейтенант. О том, что реально этот джет-провоз сбили мы, я решил деликатно умолчать. нафига теперь эти лишние подробности? Тогда пришлось бы рассказывать и о наших вертолетных гонках на приз женщины с косой. В конце концов, мы не летчики и не зенитчики, да и орден за сбитый получить сейчас явно нереально. «Чему?» – уточнил Летёхо упавшим голосом. «Судя по всему, именно появление вашей разведки в окрестностях сары брюкина накануне вызвало химический удар по городу и прилегающей территории. Причем противника это почему-то испугало настолько, что он не побоялся, заодно с разведчиками, пустить под топоры все население крупного бундездойческого города. А теперь от них можно ожидать чего угодно. Например, появление здесь большого количества вражеских танков. Или, если противник, выяснил, что здесь все-таки уже находятся какие-то советские войска, нанесет по вам и аэропорту тактический ядерный удар. Тут все будет зависеть от того, что они вообще хотят и какой у них приказ. Но, согласитесь, чтобы это выяснить, надо пересечь с их разведкой и попытаться взять языка. Вам сказали, сколько конкретно надо держаться? Нет, только одна фраза, до темноты. Да, абстрактно и расплывчато. И это очень плохо, товарищ лейтенант, потому что вы точно не знаете, когда сюда должны прибыть эти самые самолеты, ради которых все затеяно, и прибудут ли они вообще. Что тут еще сказать? Для выполнения нашего основного задания лишние сутки особой роли не играют. А раз так, мы с напарницей попробуем вам помочь. Спасибо, товарищ капитан, обрадовался он и тут же спохватился. А как? Раз у вас нет своей разведки? Надо найти какой-нибудь исправный транспорт с рацией, желательно тоже исправный. Например, трофейный броневик или джип, и съездить в город на разведку. Вы, кстати, по дороге сюда джипов не видели? Перед аэровокзалом с той стороны вроде стояли какие-то, несколько штук. Вот это хорошо, сказал я и тут же на всякий случай спросил. Среди ваших главных сил есть кто-нибудь старше вас по званию? А то очень не хотелось бы вновь тратить время на представление по уставу, долгие объяснения и прочие разговоры. Тем более, что его у нас, судя по всему, вообще нет. Никак нет, товарищ капитан. Там еще один лейтенант и два младших лейтенанта. Но командование по захвату и удержанию аэродрома возложено на меня. Я подумал, что именно это об меня как раз и пугает. Но вслух ничего не сказал. Пошли. Только и сказал я. Поищем транспорт продолжавшая хранить безмолвие в хорошем стиле робота Кэтрин, видя, что стрелять нам пока явно не придется, убрала РПД за плечо и взяла в руки сумку. Я тоже опустил автомат, поднял с бетонки вещмешок, и мы медленно двинулись вслед за лейтенантом к самоходкам, где его бойцы уже полностью избавились от ОЗК, оставшихся в сапогах и пропотевших прыжковых комбинезонах из брезентухи цвета хаки поверх стандартного обмундирования. Импортные стволы и патроны к ним мы оставили лежать на месте. Таскаться со всем этим добром особо не хотелось. Или потом, в случае надобности, заберем, или чего-нибудь другое найдем. Здесь сейчас такое время, когда валяющиеся под ногами оружие и боеприпасы отнюдь не редкость. А нет так нет, обойдется и тем, что у нас осталось. Подойдя ближе к ВДВшным противотанкистам, я увидел, что как минимум трое из них вооружены не складничками АК-47, относительно недавно появившимися АКМСами. Опознал я их в основном, как легко догадаться, по косо срезанному дульному компенсатору. То ли в их учебную дивизию очень быстро доходило новейшее оружие, то ли их перед заброской в тыл противника снабдили на месте, со складов, оснащенной лучшей всех советской армии, как думали многие, ГСВГ, фиг его знает. Выяснять особого желания не было, просто сам факт. А вот с дисциплинкой у десантных противотанкистов обстояло не лучшим образом. Бойцы успели закурить и теперь, выдыхая дым каких-то явно трофейных сигарет, с явным интересом таращили свои юные, небритые физиономии на приближающихся к ним незнакомого танкиста, если судить по моей одежде, и шагающую прямо-таки подиумной походкой тяжело нагруженную симпатичную девку, которую вроде бы нисколько не стесняли ни объемистая сумка в руках, ни ручной пулемет за плечом. Собственно, осуждать ребятишек не стоило. Они явно провели несколько последних часов в УЗК и противогазах. От такого аттракциона взбесится кто угодно. Хоть курящий, хоть не курящий. Неполит информацию же им было проводить после этого. Тем более, что никакого замполита или комсорга в зоне доступа явно не наблюдалось. Однако, зная здешнюю обстановку и зачем они все здесь, им все-таки следовало не затевать стихийный перекур, а уж как минимум расставить посты по периметру аэровокзала, ведь им здесь в любой момент может что-нибудь прямо в лоб прилететь. Конечно, вся территория аэропорта огромна и для охраны той же ВПП сил у них ну явно не хватит, но организовать по периметру разведку и наблюдение это же блин аксиома. Возле крайней АСУ-57 мы задержались, поскольку товарищ лейтенант решил все-таки вылезти из резинового противохимического балахона и развязать неряшливо обмотавшие ноги бахилы. Делал он это, как мог быстро, но минут пять процесс все же занял. — Срочно пошлите кого-нибудь на здешнюю вышку управления полетами, — сказал я лейтенанту, пока он разоблачался. — Пусть узнают, исправно ли связное оборудование и где тут резервные источники питания. Из города электричество явно уже давно не поступает. А на полосу, где не работает световая и радионавигация, те, кого вы ждете, вряд ли смогут нормально сесть. Сбросивший последнюю резину и выливший на бетонку скопившийся в бахилах и штанах пот, под языка у него, кроме ремня с портупеей и пистолетной кобурой на поясе, обнаружились еще и планшет через плечо и бинокль на шее. Чувствовалось, что нелюбимую в любых войсках на Чхимовскую снарягу лейтенант и его бойцы напяливали в большой спешке. Король честно, в режиме типичного ученого попугая, ретранслировал мои слова личному составу, прибавив от себя приказ осмотреть, но при этом не портить, самолеты, выяснить, где здесь хранилище топлива и доложить. Бойцы дружно загасили бычки и кинулись в расцепную исполнять. У машин остались только продолжавшие курить счастливые мехводы. А мы вместе с товарищем лейтенанта пошли к аэровокзалу, мимо самолетов и распластавшихся на бетонке трупов. Сначала у меня была мысль пройти через здание аэропорта, а не обходить эту стеклянную коробку. Но, когда подошел ближе, понял, что идея эта не самая лучшая. Хотя бы потому, что первое, что я увидел на темном фоне, за широкими стеклами первого этажа, Рыжеволосая женщина в белом плаще, уткнувшаяся растопыренными пальцами рук и щекой мертвого лица в это самое стекло с внутренней стороны и почему-то застывшая в таком положении. Странно, видимо умерла стоя, почти что по формуле испанской декаденки Долорес и Барури, но при этом почему-то так и не сползла на пол. На уровне пол плаща покойницы маячила чья-то лысина в модной кремовой шляпе, и плечи в серо-коричневом пальто, а дальше я стал различать за стеклом и другие многочисленные цветные пятна – лица, головы, одежду. И сразу же стало понятно, что, по-видимому, накануне очень многие сбежались и съехались в этот аэропорт, желая улететь отсюда хоть куда-нибудь, туда, где шансы умереть казались им не столь большими, но в результате аэровокзал внутри оказался полон трупов. И чем ближе я подходил к зданию, тем больше понимал, что их там было настолько хрена, что теперь навряд ли удалось бы даже нормально открыть двери, разве что стекло разбить. Но что толку ходить по этому ковру из навалившихся друг на друга тел? А уж как тут начнет вонять через пару деньков, могу себе представить. Да, не постояли супостаты за ценой. В общем, мы от греха подальше обошли здание. И оказалось, что самое интересное отнюдь не внутри. Здесь картинка была еще более душераздирающей. На стоянках и подъездных дорожках перед входом в аэропорт замерло несколько автобусов и десятки легковых автомобилей. И кругом, насколько хватало взгляда, незакрытые двери машин плюс широко открытые глаза и имевшие явные следы засохшей блевотины и пены перекошенные рты трупов. И по некоторых было понятно, что они действительно умерли от удушья и явно не ожидая этого. То, что мне сверху с борта вертолета показалось скопищем цветных пятен, было не только машинами, но и сотнями жмуров в разноцветной одежде. Все пространство перед главным входом в аэровокзал и подъездные пути к нему были плотно завалены застывшими в неестественных позах телами самого разного пола и возраста, рядом с которыми густо лежали чемоданы, сумки, баулы, узлы, коробки какие-то, тряпки и детские игрушки. Мои глаза непроизвольно фиксировали то, что видели. На газоне рядом со стоянкой, лицом вниз, молодая брюнетка в синей униформе какой-то авиакомпании. Узкая юбка слегка задралась. Острые носки модельных лаковых туфель довольно глубоко вошли в траву. Голова неестественно вывернула в сторону. На лице отпечаталось удивление. Рядом, навзничь, на асфальте женщина постарше в оранжевом пальто, растрепанные светлые волосы, раскинутые руки, глаза закрыты. Правее, толстый мужик в кожаном пальто, не до конца выпавший наружу с водительского сидения светло-синего полуспортивного Volkswagen «Карман Гия». Рядом с ним круглолицая девочка лет пяти, в ботиночках на толстой подошве, мохнатом пальтишке и смешной шапочке с помпончиком. Здесь же, под ее рукой, большая кукла в цветастом платьице. Смотреть на все это было решительно невозможно. Тем более, что работали плотно и совершенно непроизвольно вбитые в мозговую подкорку стереотипы из импортных киноужастиков. Почему-то я все время ожидал, что мертвые вдруг скочат и кинутся на меня. Конечно. Я за последнее время на мертвяков более чем насмотрелся. Но одно дело, если это было где-то на безымянной высоте посреди поля боя. И совсем другое вот так, когда просто репит в глазах от нескольких сотен одномомента умерших, И больше всего почему-то задевает заживое полное отсутствие крови, пулевых дырок и других явных признаков, без которых любая смерть кажется какой-то ненастоящей. Оторвавшись от вынужденного лицезрения мертвых женщин и детей, я увидел, что в стороне от входа в аэровокзал практически на газоне у въезда стояли веером еще три АСУ-57. По идее, пять САУ многовато на обычную батарею, но тут надо помнить, что по штатному расписанию 1953 года в каждой тогдашней советской дивизии ВДВ был отдельный Самоходно артиллерийский дивизион в составе пяти батарей по семь АСУ-57 в каждой, так что по воздушно-десантным меркам этого на батарею скорее мало. Позади которых просматривались два газ 69 один газ 63 в открытых кузовах которых были бочки, ящики, канистры, какое-то оружие и прочее. Десятка три бойцов в мятых прыжковых комбезах, шлемах и пилотках, стоявших возле них. Уже тоже избавились от узыка, но почему-то жались к своей технике, не рискуя рассредоточиться. Было видно, что все они, похоже, были не меньше, чем я, потрясены количеством трупов и явно боялись ходить или ездить по остывшим телам. Заходить внутрь они тем более не решались. Лейтенант, а за ним и мы, решительно направились в сторону прибалдевшего воинства. Пока шли, к королю подбежал какой-то солдатик. По-моему, все тот же Токарев, которого тот немедленно отправил в сторону вышки управления полетами. Когда мы подошли вплотную, все взгляды уперлись не столько в меня, сколько в имевшую совершенно не военный вид напарницу. А я опять отметил наличие в числе вооружения АКМСов и даже пары пулеметов РПК. Да, хорошо их экипировали, модернова, но херли толку? Это капитан башкирцев из армейской разведки. Неряшливо представил меня лейтенант и тут же заорал на своих. «Какого черта встали, расшизяи! В городе разведка противника. Быстро рассредоточиться и занять оборону. И смотреть в оба, мля! Из города нас в любой момент могут атаковать или начать обстреливать!» На лицах десантников возникло виновато-немое выражение типа «Ну мы же не знали!» Но тем не менее повторять ему не пришлось и через минуту оседланные ими АСУ-57 на броне одной САУ привычно лежала без откатка Б-10, на двух других несколько РПГ, начали разодержаться в стороны, оставляя на земле черные отпечатки траков и стараясь при этом лобировать между лежащими кругом трупами. Получалось это у мехводов не очень, уж очень много вокруг было покойников, и иногда из-под гусени сбрызгала кровь. В общем, что и требовалось. Все, наконец, задвигалось и завертелось. Как считают отцы командиры любого ранга, советский российский солдат всегда должен быть чем-то занят. Вот только не было бы слишком поздно. «Ну и где эти ваши джипы?» – спросил я лейтенанта. «А вон они!» – кивнул он куда-то влево, поправляя на плече ремень автомата. И тут я действительно увидел те самые джипы, аж три штуки. Видимо, на въезде в аэропорт был... Как и положено любой инструкцией ей, выставлен армейско-полицейский пост. Лично я терпеть не могу импортного словечка «блокпост», появившегося в 1990-е в лексиконе особо тупых и безграмотных, являющихся тупым подстрочным переводом англоязычного checkpoint. Блин, ну есть же нормальные русские слова вроде «КПП», «ЗАСТАВА» или просто «ПОСТ». Хотя никаких типичных для среднего блокпоста псевдоинженерных заграждений вроде насыпи из мешков с песком тут не сложили. Должно быть не успели. Две белые зеленые машины, ЖУК и Опель Капитан П2 с надписями «Полицай» нам были нафиг не нужны. Хотя, по идее, как раз на них радиостанции точно стояли. В отличие от уже хорошо знакомых зеленых М38А1 с маркировкой Бундесвера. На одном из них была смонтирована турель с незаряженным пулеметом «Браунинг» винтовочного калибра. Остальные два – без оружия, но с зелеными ящиками раций. По-моему, стандартных для армии США АН-ПРЦ-25, которые натовцы тогда и за плечами таскали и на самую разную технику ставили. Уже практически доброй традицией стало наличие в двух машинах завалившихся головой на ветровые стекла тел водителей. Плюс рядом, на блеклом осеннем газоне, лежало десяток трупов в зеленой или пятнистой армейской форме натовского фасона, либо полицейских плащах и белых фуражках. Можно было собрать оброненные покойниками винтовки Г-3 и патроны к ним, но я не стал этого делать. «Давай, голуба моя, проверь, где больше топлива и самая исправная рация», – сказал я напарнице. Без лишних вопросов, скинув на землю пулеметы и сумку, она пошла к джипам. Походив среди машин, довольно быстро выбрала один, села за руль, вытряхнув за шиворот застывшее тело водилы и, заведя мотор, задним ходом подъехала к нам с лейтенантом, переехав по пути пару особо неудачно лежавших трупаков. «Тебя как звать-то, товарищ лейтенант?» – неожиданно спросил я у, в некотором обалдении наблюдавшего за ее энергичными маневрами Летехи, решив что, наверное, уже настало время немного деформализовать общение. Перейти, как культурно выражались разные пижоны из прошлого, к разнузданному амикашонству. Виктор Петрович неожиданно охотно ответил лейтенант, уже с некоторым восхищением наблюдая, как Кэтрин в деловитом стиле одесских бендюжников грузит джип свою сумку в мой вещмешок и РПД. А я Андрей Ильич. Не возражаешь, если на ты? «Нет, что вы! Не вы, а ты!» Поправил я его и продолжил. «Тогда вот что, дорогой ты мой друг Витя, такой к тебе вопрос на засыпку. Честно признаюсь, у нас маловато боеприпасов. А еще какие-нибудь ручные противотанковые средства у тебя найдутся? Например, РПГ. Я видел, что у вас их явно сверхкомплекта. А то еще неизвестно, на что мы нарвемся в городе. Не хотелось бы убегать со всех ног, от какого-нибудь заблудившегося бронетранспортера. Пойдемте. То есть, вот блин, пойдем. Пригласил меня лейтенант, у которого, похоже, ну никак не получалось привозмочь вбитую в училище субординацию. Сейчас в газиках посмотрим, там у нас много чего есть. Оставив ничего не понявшую и вопросительно смотревшую на нас напарницу сидеть в джипе, мы с ним подошли к машинам. Трое водителей в таких же, как у остальных комбинезонах с уже выступившими на спинах и подмышками белесыми разводами соли и пилотках, курили в стороне зябко-ежесть на октябрьском ветерке. Подходить к нам они не торопились, видимо, здраво рассудив, что это не их дело, и командир как-нибудь сам разберется. Да, оба 69-х и 63-й оказались набиты, что называется, под завязку кузове ГАЗ-63 было четыре бочки, но явно с топливом, плюс в нем и обоих ГАЗ-69 лежали какие-то канистры, но в основном тут было именно то, что больше всего интересовало меня – боеприпасы и оружие. Сплошные стволы, стволы, стволы, в количестве значительно большим, чем требовалось лейтенанту Королю и его людям. «Откуда такое богатство?» – поинтересовался я перегнувшись через борт грузовика и рой среди железок и брезента. Это нам сразу после высадки сбросили в контейнерах, а мы собрали. Что-то многовато. Может, по первоначальному плану собирались высаживать больше людей? Философски рассудил, пожав плечами лейтенант и добавил. А что, запас известно, карман не тянет. Я хотел сказать, что судя по этому грузу, Премудрые довоенные планы нашего командования, похоже, предполагали, немного много ни развертывания полномасштабного партизанского движения, а то и пролетарской революции на территории ФРГ, но промолчал, одновременно отметив про себя, что консервных банок и прочной жертвы я тут что-то особо не углядел. Все работает по старому принципу. Если солдат при оружии, то все остальное он сам себе и так добудет. Тогда я вооружусь, Спросил я вместо этого и тут же уточнил. «Сколько увезем?» «Валяйте! Как-никак общее дело делаем!» «Подгоняй, джип!» Крикнул я, продолжавший непонимающе смотреть на нас Кэтрин. Боевая подруга немедленно и без лишних вопросов подъехала к газикам, после чего досасывавшие свои бычки десантные шофера уставились на нее словно на мираж, такую фату-моргану из какой-то другой нереальной жизни. Действительно, удивишься тут, живая баба в штатском, посреди этого, мать его так, погребального пейзажа. А я энергично ковырялся в их немаленьких запасах, рассудив, что свой АК-47 я теперь легко смогу отдать напарнице, извлек абсолютно нулевой, хорошо смазанный АКМ. Всего здесь было десятка три новеньких автоматов Калашникова и объемных весел в десантно-складном исполнении. Плюс несколько карабинов СКС, пулеметы РПК и РПД. Зацепил две тяжеленные зеленые банки патронных циночков. На них я сумел разобрать шифровку, включавшую цифры 57БЗ231, означавшие, что это были не простые, а бронебойно-зажигательные 762 миллиметровые патроны для калаша и десяток магазинов к нему, включая шесть в комплекте с подсумками. Подумав, присовокупил еще два барабана, они же бубны, от пулемета РПК. Прикинул их к благоприобретенному АКМу, подошли. Лейтенант при этом посмотрел на меня с сильным удивлением. По уставу подобное делать, видимо, не полагалось. Там же я нашел пару снаряженных коробок с лентой для РПД и два пистолета АПС в деревянных кобурах. Конечно, особо-то они были как бы и не нужны. Стечкиных с глушителями тогда еще не было. А придется ли нам вообще стрелять из пистолетов, большой вопрос. Но я решил, что, наверное, пригодятся. В несколько приемов передав все это, плюс десяток картонных пачек, по 16 маслят каждой, макаровский патронов с маркировкой 57Н181 и пяток гранат F1, стоявший рядом Кэтрин, я переместился из кузова ГАЗ-63, К соседнему 69 девятому, в котором был несколько небрежно свален обширный противотанковый арсенал. Да, РПГ здесь оказались много. Интереснее всего было то, что кроме десятка РПГ-2 я обнаружил штук восемь абсолютно нулевых РПГ-7 с прицелами ПГО-7. Блин, они же новейшие, приняты на вооружение всего за год до того, 1961-м. Спрашивается откуда, но задавать подобные вопросы было бесполезно. Видимо, все лучшее детям, в данном случае натовским. И 85 миллиметровых кумулятивных, похожих то ли на длинные толстые веретена, то ли на цирковые кегли цвета хаки, гранат ПГ-7В, фугасные боеприпасы под РПГ-7 придумают много позже, под занавес афганской войны. Для них здесь тоже было дофига. Я выдернул на свет божий два РПГ-7. Сразу же нашел ящик с гранатами, открыл его и зарядил оба. Так, как когда-то учили, чтобы вырез на стволе гранатомета сопал шишечкой фиксатора на гранате. Потом взял две стандартные сумки. В поздней советской армии, которую я когда-то, что называется, зацепил краем, их почему-то упорно называли портпледами на три гранатометных выстрела. По инструкции, вроде бы должно было быть два вида портпледов. На два выстрела для первого номера гранатометного расчета и на три для второго. Но как оно реально было в начале 1960-х, хрен его знает. И тут же засунул три морковки ПГ-7В в одну из них. Ну и в довершении всего этого с помощью лейтенанта мы выволокли из кузова еще один зеленый тарный ящик с натрафареченными черными буквами ПГ-7В 135-61-2003, Брутто 33 КГ, 6 ШТ. Стало бы живём. Два РПГ и 11 выстрелов к ним. Более чем до хрена. С этим нам никакой танк не страшен. По крайней мере, если рассчитывать на бой где-нибудь в городе, а не в чистом поле. Похоже, товарищ лейтенант хотел кликнуть на подмогу шофёров, но к его удивлению, Кэтрин совершенно спокойно подняла с асфальта тяжеленный ящик с выстрелами для РПГ, который мы еле-еле выперли из машины вдвоем и, держа его перед собой, отнесла бронебойные причиндалы в джип. У одного из узревших сие водителей бычок прямо-таки выпал из непроизвольно раскрывшегося рта. Уж не знаю, чего они все подумали, но подозреваю, что они в своей жизни видели не особо много женщин, способных столь легко выжить 30 с лишним кило